Глава двадцать шестая. Семнадцать лет назад. Рэндалл лежал на краю кровати и, прищурившись, вчитывался в текст книги. Страницы были желтоватыми и потертыми, а одинокая свеча едва ли давала достаточно света, чтобы он мог различать буквы. Но это нисколько не умаляло его интереса. Он с головой окунулся в вымышленный мир, где отважные моряки сражались с гигантским подводным чудищем, с сотней длинных щупальцев и огромной зубастой пастью. Узнай, мама, что он читает в ночи книги, портя себе зрение. Она бы рассердилась. Но Рэндалл не мог оторваться. Ему хотелось поскорее узнать, чем закончится эпическая битва. Длинные щупальца чудища с сотнями присосок пронзали низкое хмурое небо, ломали мачты корабля и утаскивали в морскую пучину несчастных матросов. Из его пасти доносился оглушительный и жуткий рокот, предвещающий скорую погибель. Рэндалл добрался до кульминационного момента, когда главный герой решил поджечь бочку с маслом и бросить ее в пасть чудовища. Но тут из окна подул теплый майский ветерок и задул свечу. Комната погрузилась во мрак. Рэндалл раздраженно положил книгу на тумбочку и уже хотел лечь спать, но услышал странный шум под кроватью. Словно там кто-то был. Воображение тут же подбросило образ морского чудища из сказки. Ему стало не по себе. Он с головой закутался в одеяло, чтобы ни одна часть тела не торчала снаружи, как будто это могло спасти его от любого монстра, и крепко зажмурил глаза. Шум усилился. К загадочному шуршанию добавился скрежет когтей, и Рэндаллу стало по-настоящему жутко. Он испугался так сильно, что к глазам подкатили слезы. «Не смей плакать! Ты же не трус!» мысленно отругал он себя. Словно в насмешку его мыслям, из-под кровати донеслось зловещее шипение. Рэндалл не выдержал и громко всхлипнул от страха. Откинув одеяло, он зажег свечу и спустился с кровати. От напряжения у него взмокли ладони, а на лбу появилась холодная испарина. В полумраке ему померещилось что из-под кровати выползают длинные склизкие щупальца. Собрав всю волю в кулак, он встал на четвереньки, откинул полог простыни и заглянул под кровать. Из кромешной темноты на него смотрели два глаза, светящиеся желтым светом. «Мамочка!» — в ужасе вскрикнул он и отпрянул назад, опрокинув подсвечник. Свеча сразу потухла. Рэндалл на трясущихся ногах выбежал, из покоев и помчался по длинному коридору в комнату матери. Но на полпути замер. Сердце громко стучало, а дыхание участилось. Он попытался взять себя в руки. Неужели он и правда собирается ворваться к маме со слезами на глазах и пожаловаться, что испугался, как девчонка какого-то чудища? Сковавший грудь страх сменился другим чувством, более неприятным, липким, вязким. Виной. Как он может стать достойным рода Корвин? Если он такой трус, как он может стать принцем Юга и хранителем Ардена, если сбежал из собственной комнаты, испугавшись несуществующего монстра? Утопая в ненависти к себе, Рендел направился в свои покои. Ему по-прежнему было страшно, но чувство стыда и вины было гораздо сильнее страха. Рендел. Ты что здесь делаешь? Услышал он за спиной голос дедушки и замер. Дедушка, я, я прости замямлил Рэндалл, повернувшись. Он не поднимал головы, страшась, что в тусклом свете луны дедушка заметит следы слез на его щеках. «Такое поведение недостойно истинного потомка Корвинов!» с горечью подумал он. «Что случилось, мальчик мой?» Дедушка подошел ближе и положил тяжелую ладонь на его плечо. Несмотря на пожилой возраст, лорд Корвин был таким высоким, сильным и статным, что Рэндалл чувствовал себя рядом с ним ничтожной букашкой. Рэндалл вжал голову в плечи и срывающимся голосом прошептал. «Дедушка, прости, пожалуйста, я виноват, поступил недостойно, прости меня!» Он не сдержался и, громко всхлипнув, разразился слезами. Но плакал он не от страха. Ему было невыносимо стыдно перед дедом. «Рэндалл, сынок, что с тобой?» Дедушка опустился перед ним на корточки и заглянул в глаза. Кто посмел тебя обидеть? Никто. Я услышал под кроватью странные звуки и... Испугался, — пролепетал Рэндалл, заикаясь от волнения и слез. И что ты сделал? Рэндалл вытер лицо, с трудом совладав с собой, и перестал всклипывать. Он посмотрел под кровать и увидел там светящиеся глаза. Мне почудилось, что это чудовище, и я убежал. Прости, дедушка, я виноват. Дедушка погладил его по волосам от чего то улыбнулся так ласково те кто плохо знал лорда корвина никогда бы не подумали что на его всегда мрачном надменном лице может появляться прекрасная добрая улыбка а в серых холодных как льдинки глазах может быть столько тепла пойдем мой мальчик прогоним чудище он взял внука за руку и они вместе направились в поко рэн Дедушка зажег масляную лампу, которую служанка убрала наверх шкафа, чтобы юный принц не вздумал читать по ночам. Он поставил лампу на пол и опустился на четвереньки. — Ну-ка посмотрим, что за монстр тут прячется. Дедушка заглянул под кровать и весело усмехнулся. Превозмогая животный страх, Рэндал последовал его примеру и снова увидел два желтых глаза. Но свет лампы был намного ярче, чем пламя маленькой свечи, и он сумел разглядеть очертания тела. Обычного кота. Рэндалл судорожно выдохнул от облегчения. Дедушка протянул руки и, схватив кота за шкирку, вытащил из-под кровати. «Держи своего монстра!» Рэндалл взял пушистого черного кота на руки и счастливо улыбнулся, когда тот громко замурлыкал. на Быстро померкла. «Прости, дедушка». Лорд Корвин опустился на кровать и усадил внука рядом. «Вот об этом я и хотел поговорить с тобой, сынок. Почему ты извиняешься?» «Мне стыдно. Я виноват, что подвел тебя. Рэндалл не мог даже посмотреть на деда, боясь увидеть в его глазах разочарование». «Как ты меня подвел?» «Мне уже семь лет, а я повел себя, как последний трус». «Лорды правы, я недостоин быть членом семьи Корвин». Он услышал эти речи после очередного заседания совета. Рэндалл часто сидел у двери зала во время заседаний и слушал отчеты лордов о политике и экономике, чтобы в будущем стать хорошим правителем. Тогда два лорда вышли из зала после заседания и, не заметив за дверью Рэндалла, начали обсуждать его. «Рэндалл!» В голосе лорда Корвина появились стальные нотки. «Кто такое сказал? Я вырву язык любому, кто поставит под сомнение твой статус. Ты — мой родной внук и наследник, и достойнее тебя нет никого, запомни это». Но я все равно повел себя как трус. Рэндалл громко шмыгнул носом и снова погладил кота, свернувшегося в клубок на его коленях и мирно сопящего. Страхи. Присущий не только детям, но и взрослым мужам. Ты поступил отважно, когда поборол страх и заглянул под кровать, чтобы узнать, кто там прячется. Ты поступил отважно, когда признался мне в своих страхах. Бояться не стыдно, мальчик мой. Стыдно ничего не делать со своими слабостями. Я горжусь тобой. Поэтому не кори себя. Он ласково потрепал его макушку. Ты понял меня, Рэндалл? «Да, дедушка, вот и ладно. А теперь ложись спать». Рэндалл робко улыбнулся, когда дедушка помахал ему на прощание и вдруг спохватился. «Дедушка, а а что мне делать с котом?» «Оставь себе, если хочешь. Только знай, что это большая ответственность. Ты должен будешь заботиться о своем питомце». Рэндалл кивнул. Дедушка открыл дверь и на выходе спросил. «Как назовешь его?» Рэндалл снова улыбнулся, и на этот раз так широко, что на его левой щеке появилась ямочка. «Пусть будет монстриком!» Октябрь 1136 года со дня разделения. Аврора вскочила с кровати в холодном поту. Она видела такой яркий, реалистичный сон, что первые секунды искала взглядом красивого черноволосого мальчика с прозрачно серыми глазами она видела рэндолла рэндолла который был семилетним ребенком но как такое возможно единственный детский портрет рэндолла красовался на картине за которой был спрятан тайный проход но там ему было не больше двух трех лет еще она видела лорда Райнера корвина чьи волосы едва тронула первая седина и на лице было Не так много морщин, как на портрете в зале совета. Как ей могло присниться то, чего она никогда в жизни не видела? Аврора встала с кровати и накинула на себя ночной халат. Мысли путались, а перед глазами по-прежнему стояли события недавнего сна. Но самое страшное было в том, что за последний год подобные сны приходили к ней не первый раз. Это всегда были видения Аренделя, но в них происходили события, о которых Аврора никак не могла знать. Поначалу она думала, что это просто плод ее разыгравшегося воображения, и даже спустя год после смерти Рэндалла она так и не смогла принять утрату. Но однажды она поведала Уиллу о своем сне, где подростки Уилл и Рэндалл поспорили, кто первый отважится пригласить на танец молодую леди мейсон которая была старше на три года, и Рэндалл проспорил. Уилл грустно улыбнулся ей и сказал, что Рэндалл тогда взял реванш, потому что после бала украл ее поцелуй. Уилл решил, что сам Рэндалл рассказал ей про тот случай. Но Рэндалл никогда не говорил о авроре о других девушках, зная ее ревнивую натуру. В тот день она впервые испугалась, что начала сходить с ума от горя утраты. Именно из-за этих снов Аврора решила приехать в деревню предков вместе с Райнером. Перед поездкой они впервые сильно поссорились с вылом который оскорбился от того, что она не захотела брать с собой Рена. «Вы не признаете в нем корвина Никто из ордынийцев не признает в нем своего!» — кричал пьяный вдрызг Уилл, тряся перед ней пальцем. «Наш санный сын не нужен ни Вейландам, ни Корвинам! Вы, наверное, были бы счастливы!» «Если бы он тоже умер, как и Анна!» Аврора так и не сумела образумить Уилла. Рент только недавно оклемался после хвори, от которой едва не умер. Она боялась, что дорога плохо скажется на его здоровье, и хотела, чтобы он для начала немного окреп, но Уилл был слеп и глух к ее словам. Когда Уилл пришел в себя и перестал пить, Аврора обрадовалась, подумав, что он наконец-то взялся за ум но затем она узнала, что он пристрастился к успокаивающим снадобьям, частое употребление которых дурманило мозг не хуже вина. Уилл все чаще стал путать реальность и воспоминания. Однажды, будучи пьяным, он даже набросился с поцелуями на белокурую служанку Бри, приняв ее за Анну. Аврора писала о непростом положении от Тристану, чтобы тот попытался вразумить отца но король алан был озабочен собственным здоровьем, которое после смерти Рэндалла сильно подкосилось. А вот кто очень заинтересовался состоянием Уилла, так это Артур, который начал вести активную переписку с младшим братом. Аврора пыталась выведать о содержании писем, но уил сжигал их сразу после прочтения. А гонца Уилла ей подкупить так и не удалось. Одно она знала точно — Доверять сходившему с ума мужу было категорически нельзя. Недооценивать опасность, которую он мог представлять и для нее, и для Райнера, тоже. Аврора подошла к колыбели сына. Райнер крепко спал и посасывал во сне большой палец. Она аккуратно убрала руку от его рта и нежно поцеловала в лоб. — Моя радость! — ласково прошептала Аврора, и он улыбнулся во сне отчего на его левой щеке появилась очаровательная ямочка. Тихо, чтобы не разбудить сына, она вышла из комнаты с небольшим подсвечником в руке. Она миновала широкий коридор и спустилась по лестнице, стараясь изо всех сил ступать осторожно, чтобы деревянные ступеньки не скрипели под ее ногами. За окном было темно, лил унылый октябрьский дождь. В просторную гостиную на первом этаже — зарял яркий свет огня из камина, возле которого в кресле-качалке сидела бабушка Грета. На ней была длинная сорочка с рукавами, а на плечи накинута большая шерстяная шаль. Седая жидкая коса свисала со спинки кресла чуть ли не до пола. — Тоже не спится, дитя, — спросила бабушка Грета, не обернувшись. Она называла так только «Аврору», как она поняла кто именно вошел в комнату аврора не знала аврора подошла к ней подвинула табуретку к ее креслу и села рядом бабушка гграта повернулась ее некогда голубые глаза практически заволокло мутной пеленой и она могла видеть лишь расплывчатые силуэты но иногда казалось что ее взгляд проникает в самую душу и в такие моменты авроре становилась не по себе что тебя тревожит дитя спросила она я чувствую что ты хочешь со мной поговорить но почему ты боишься да бабушка я хотела вас спросить аврора взглянула на ладонь на которой виднелся тонкий шрам от пореза сохранились ли какие то легенды о ритуале единения душ что он давал кроме статуса брака бабушка грета Протянула ноги ближе к огню и плотнее закуталась в шаль. Догадавшись, что она замерзла, Аврора подхватила с дивана стеганный разноцветный плед и накрыла ее. «Спасибо, дитя!» Она сжала костлявыми пальцами ее ладонь. «Я слыхивала от своей бабушки, а она от своей, что ритуал этот связывал души в буквальном смысле. Возлюбленный прошедший ритуал — Могли чувствовать боль и радость друг друга даже на расстоянии. Было поверье, что они могли даже общаться через мысли, а если умирал один, жизнь другого становилась нестерпима. Ведь вместе с любимым умирала часть его души. Говорят, наши предки перестали совершать ритуал единения именно по этой причине. Многие не выдерживали подобной разлуки и просто сходили с ума. Кто-то даже сводил счеты с жизнью. Бабушка Грета замолкла, задумчиво уставившись на огонь. Ветер за окном усилился, воем отзываясь в дымоходной трубе. Клариса рассказывала мне об этом, но Энни считает, что это байки. Аврора говорила дело на небрежным тоном, хотя ей отчаянно хотелось, чтобы бабушка Грета засмеялась громким каркающим смехом и сказала что снова обвела наивную северянку вокруг пальца. Но у бабушки даже не дернулся уголок губ. Многие ордынийцы зовут легенды своего народа байками. Считают, что ритуал единения — банальный обряд бракосочетания, но все равно не рискуют его проводить. Не верят, что Арден Корвин был ведьмаком, и черпал силы извод великого водопада. Но до сих пор думают, что неестественно прозрачный цвет, глаз, как у Рэнделла и твоего сына, является символом наличия силы самого Ардена Корвена. Мало кто верит, что деревня предков от врагов защищает магия Ардена. Однако за сотни лет никто из чужаков не сумел проникнуть сюда со злыми умыслами. Аврора запуталась. «К чему вы это говорите, бабушка?» С непониманием спросила она. «К тому, что мы сами выбираем, чему верить, а чему нет. Все зависит от того, насколько сильна наша вера». Аврора тяжело вздохнула. Слова бабушки ей никак не помогли, лишь сильнее запутали. Она чувствовала легкий привкус разочарования. Но ей нужно было выговориться. «Я вижу сны». — призналась Аврора. — Сны из прошлого Рэндалла. Я вижу то, чего не он, ни либо другой мне не рассказывал. Как такое возможно? Бабушка Грета нахмурилась и сжала губы в тонкую линию. — А что думаешь ты? — спросила она. — Я подумала, может, виной тому ритуал. Может быть, мои правды связаны, потому что я чувствую его присутствие. — Дитя, всему можно найти здравое объяснение. — Возможно, Рэндалл рассказывал о своем прошлом, а ты просто забыла. Но разум запомнил и показал тебе во снах. — Нет, я уверена, что видела то, чего Рэндалл мне никогда не говорил. Прикрыв глаза, бабушка Грета долго молчала. Авроре даже показалось, что старушка уснула, как вдруг она обратилась к ней тихим мягким тоном. — Дитя, что тебя страшит, бабушка? «Я боюсь, что сойду с ума», — призналась она, наконец, в том, что пугало ее больше всего. «Боюсь, что мы с Рэндаллом и правда связали наши души ритуалом, а эти сны не позволяют мне принять утрату», — Аврора говорила неуверенно, с запинками. Бабушка Грета накрыла ее руку своей шершавой морщинистой ладонью. «Пути единого нам неведомы, дитя. Лишь ему дано знать» что несут в себе твои сны. Но что бы они ни значили, не зацикливайся на скорби, будь благодарна, что хоть так можешь общаться с мужем». Бабушка Грета поднялась с кресла-качалки, опираясь сразу на две трости. Аврора предложила помощь, но та отмахнулась от нее и поковыляла в комнату, оставляя Аврору одну перед камином. В деревне предков они пробыли неделю. Несмотря на пасмурную осеннюю погоду, Аврора с Райнером целыми днями гуляли по лесу. Великий водопад привел Райнера в полный восторг. Он хлопал в ладоши и заливисто смеялся, когда мелкие брызги достигали каменистого берега и касались его щек. По словам семьи Клейтон, Райнер был копией Ренделла не только внешне, но и характером. Нил рассказывал, что Рэндалл в детстве был таким же энергичным и потешным ребёнком с открытым взглядом и неукротимым желанием познавать мир. О ритуале Аврора больше не спрашивала, хотя часто замечала на себе задумчивый взгляд бабушки Греты. Авроре не хотелось уезжать из деревни, здесь она чувствовала себя спокойно и уютно. Но время пролетело слишком быстро. И вскоре они с Райнером отправились домой. По возвращении в вайт Аврора сразу окунулась в водоворот политических игр. Оказалось, что в Айран прибыл тайстан который ждал ее уже три дня с мрачными новостями. Папенька выбрал нового члена Совета на место лорда Стокета. Они сидели в кабинете Рэнделла. Это место стало неким тайным штабом, после того, как Аврора и Тристан на протяжении трех часов уговаривали здесь Холланда не рассказывать о подмене его письма и выдвигали теории, кто из ордынийцев мог быть в сговоре с Артуром и подменить письмо. Виновника они так и не нашли. «И кто новый претендент?» Аврора сидела во главе стола и медленно подтягивала обжигающий горячий кофе. «Леонард Норвилл!» «Наследник одного из самых крупных банков Айрана», отчеканил лорд Грей, сидящий напротив Авроры и покуривающий табачную трубку. «Он ведь орденец Чем он опасен для нас?» «А тем, маленькая княжна, что Лео, муж небезызвестный тебе милиты Карсон». Тристан поднялся с дивана не только для того, чтобы схватить с рядом стоящего столика бутылку вина. Отпив багровую жидкость прямо из горла, Он снова откинулся на подушку. А некогда преданный династии Корвин лорд Роберт Карсон затаил большую обиду на Рэндала и прогнулся под Артура. Давайте сделаем ставки на то, кто приложил руку к решению Аллана сделать новым членом Совета правления Ардена Леонардо, мужа единственной дочери лорда карсона и по совместительству наследника всех его земель. Роберт имеет большое влияние на зятя. И чтобы получить наследство, Леонард пойдет у него на поводу. Это может обернуться для нас большими неприятностями». По выражению лица Алистера, Аврора поняла, что ситуация серьезная. Она вспомнила тот роковой вечер, когда застала в саду Рэнделла и Мелиту. Аврора считала ее главной соперницей, потому что та едва не разрушила ее счастье. Она люто ненавидела милиту и не могла ничего с собой поделать. Ей казалось что эта девушка навсегда осталась в прошлом но вот она появилась вновь и грозилась принести ей новые проблемы тристан ты постоянно вертишься в светских кругах и знаешь все сплетни сказал аврора стараясь не упоминать при Алистере алистаригильдию ты не слышал какие отношения между Леонардом и мелитой тристан приподнялся сел прямо закинув ногу на ногу вид у него был помятый словно он не спал несколько дней подряд. Аврора бы не удивилась, если бы так оно и было. «Леонард души в ней не чает. Красивая, умная, да еще и с хорошим наследством в придачу». Аврора лихорадочно размышляла, как это можно использовать. Она вдруг вспомнила, что Нил всегда неодобрительно относился к явному проявлению любви Рэндалла к ней. «Я ничего не имею против тебя, Аврора, и искренне желаю вам с Рэндаллом счастья». Сказал он ей однажды. Но если враги увидят, как сильно он любит тебя, они могут использовать это против него. Сильная привязанность — большая слабость. «Скоро состоится бал по случаю первого дня рождения Рэна», задумчиво произнесла Аврора, и от нее не укрылось, как скривился Тристан. Это был день смерти Анны. «Лорд Грей, отправьте пригласительное чете Норвилл». «Хорошо, княжна, но что вы планируете делать?» «Подружиться с Мелитой». Тристан в это время, пивший вино, поперхнулся. Лицо Алистера тоже выражало крайнее изумление. «Аврора, позволь напомнить, что ты стала главной причиной разбитых надежд малышки Мел. Если она и не испытывает к тебе ненависти, то, как минимум, не желает иметь с тобой ничего общего». Аврора была солидарна с ней но сейчас важны не ее чувства, а безопасность всего Ардена и ее сына. Она меня ненавидит, потому что знает, что Рэндалл любил не ее, а меня. Если она будет думать иначе, ненависть сменится жалостью. Надеюсь, благородная леди милита не откажет себе в удовольствии оказать милосердие несчастной вдове что так и не завоевал любви мужа и живет с осознанием того, что его сердце всегда принадлежало другой. Авроре хотелось вымыть себе рот с мылом после этих слов. За прошедший год под чутким покровительством Тристана и Алистера она научилась хитрить, лгать, манипулировать людьми и использовать их слабости и чувства в своих целях. Она посмотрела на мужчин и увидела на их лицах настоящую гордость я отдам приказ нори пусть перероет все старые рисунки рэнделла должен найтись хотя бы один набросок милиты если не найдем поручим это дело художнику пусть милита думает что рэндул даже после женитьбы рисовал ее аврора протерла глаза отгоняя воспоминания о том как позировала мужу обнаженный аврора прелесть моя протянул тристан «От тебя всегда есть возможность развестись с моим пьяницей-братом и выйти за меня». «Менять одного пьяницу на другого — то еще удовольствие», — парировала она. Алистер усмехнулся. За год он успел привыкнуть к дурацким шуточкам Тристана и даже проникся к нему некой симпатией «Я отправлю приглашение Норвеллам», — сказал лорд Грей, поднимаясь с кресла. «А вы хорошенько обдумайте стратегию поведения с леди Мелитой», и подготовьте речь». Аврора коротко кивнула. Она оставалась сдержанной и хладнокровной, но стоило Алистеру покинуть комнату, как она судорожно всхлипнула и закрыла лицо ладонями. трестан тут же оказался рядом. Он присел на корточки и убрал ее руки. «Эй, сестренка, ты чего?» «Своими действиями я втаптываю в грязь нашу с Рэндалом любовь», прошептала она, не сдерживая слез. «Глупышка, ты что несешь?» Он стер слезы с ее щек белым платком. «Ты делаешь это ради блага своего сына. Нам необходимо переманить Леонардо на нашу сторону, и если твой план сработает, то милита станет нашим соратником и повлияет на мужа». «Ну, Рэндалл, это все гнусный обман, оскорбление его памяти. Аврора, ты знаешь, как он любил тебя. Знаешь, что он бы никогда тебя не предал». Ты продолжаешь любить его и хранить верность. Это важнее всего остального. Поверь, маленькая княжна, Рэндалл бы очень тобой гордился. Слова трестана немного успокоили ее. Я рада, что ты здесь. Без твоей поддержки я бы не справилась. трестан шутливо отвесил поклон и направился к креслу, в котором сидел Алистер. Как ты поживаешь? Жив, здоров и даже трезв, как видишь. Последовал его излюбленный ответ. «Ты знаешь, о чем я». Он редко говорил о своих переживаниях и чувствах, но Аврора видела, сколько боли и печали таилось в глубине его черных глаз. «У меня все в порядке. Давай не будем об этом», — угрюмо ответил он. Неловкую паузу прервала Тина, когда вошла в комнату с большим подносом в руках. Ее лицо было бледным, изможденным. Ей снова было плохо, — с горестью подумала она. Аврора узнала о беременности Тины первой, догадалась по тому, как она постоянно выбегала из покоев, одной рукой прикрывая рот, а второй — держась за живот. Аврора пыталась поговорить с Холландом в надежде, что тот сумеет повлиять на членов Ордена и вернуть Закарию, но он ясно дал понять, что разговоры бесполезны. И что самое ужасное, Закария даже не знал, о беременности возлюбленной. «Тристан», — обратилась она к нему после того, как Тина накрыла на стол и ушла из комнаты. «У тебя есть связи на Востоке?» «Не такие серьезные, чтобы я мог вернуть вашего хамоватого адепта». Тристан сразу предугадал ее мысли. «Но там сейчас Кристин. Я попрошу ее приглядывать за ним, насколько это возможно» при условии, что он член самого загадочного ордена на материке. «Я был тебе благодарным». Аврора не знала, как это повлияет на горестное положение ее служанки, но ей отчаянно хотелось как-то помочь ей. После обеденной трапезы Тристан отправился в покой Уилла, который весь день хворал после трехдневного запоя. Аврора тяжело вздохнула. Рэндалл был бы в ужасе, увидев, что творится с его любимым братом. «Княжна Аврора, я принес почту!» Дверь постучал камердинер Томас. Она приказала ему войти. «Томас, ты знал Рэндала с малых лет, не так ли?» Спросила она, перебирая конверты. Последний сон не давал ей покоя. Она искренне надеялась, что это был плод ее воображения, что она не сходит с ума. «Но что, если...» нет — Об этом думать нельзя, бабушка Грета права. Аврора понапрасну отравляла свой разум глупыми надеждами. — Да, мой отец тоже был камердинером Я живу в Вайт-Холле с пяти лет и знал принца Рэнделла с самого рождения. — Том, а у него были домашние животные? — Почему вы спрашиваете, ваша светлость? — с удивлением спросил он. Аврора придала лицу безмятежное выражение и слегка улыбнулась. Подумываю над тем, чтобы завести домашнего питомца для мальчиков, вот и стало интересно». Томас задумался. «Где-то в семь лет у него был пони, бубенчик». «Бубенчик?» Аврора неуверенно хихикнула. «Да, наш принц любил давать животным странные имена». Томас грустно улыбнулся. «Когда лорд Корвин подарил ему на пятнадцатилетие вороного жеребца, он назвал его Кусака» потому что конь первым делом укусил его за руку. Аврора не сдержалась и тихо рассмеялась, представляя, как Рэндалл сердито и ворчит на коня, но при этом ласково треплет его холку. Он всегда любил животных. «Но этом, пожалуй, все. Больше у него животных не было», — сказал Томас, и Аврора почувствовала облегчение. Но в глубине души все равно затаилась грусть. «Перестань, Аврора. Ты должна принять судьбу» мысленно убеждал о себе. Томас направился к двери, но у выхода вдруг замер. «Ох, вспомнил еще кое-что», — сказал он. «В семь лет у принца Рэндалла появился кот. Он пробрался во дворец с улицы и прятался у него под кроватью. Лорд Корвин приказал выкупать его и очистить от блох, и кот несколько лет прожил в замке». Даже спал в кровати принца, когда тот, уже будучи подростком, приезжал погостить в Айран из Фортиса. Аврора почувствовала, как по спине пробежал холодок. А как Рэндалл назвал кота? Тоже каким-нибудь странным прозвищем? Да! — Томас приподнял уголок рта. Он называл его Монстриком. Томас покинул покой, не заметив, как его слова ошарашили Аврору.